ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА После наполеоновских войн французское шампанское, стоившее в начале 1805 года 3 рубля, подскочило в цене до 10-12 рублей за бутылку. В советское брежневское время люди говорили, даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Похоже, дворяне говорили примерно так же.